Бабур услышал обо всем этом впервые. Он недоумевает. Неужели Шах Исмаил мог допустить такую дикую выходку? Говорят, Шах остался о ней в неведении. Разгромами в Герате руководил наместник Шаха в Харасане Наджми Сани. Как бы там ни было, великий Джами тысячу раз прав Расприя шиитов и суннитов вызывает тошноту у людей с душою. Увы, как бы вновь не постигло меня разочарование, думал, что судьба наконец-то не спасла мне в лице шаха Исмаила мужественного, благородного и просвещенного друга Венциносца. А он, видно, тоже запутан в тошнотворный при о том, какой сунны придерживаться. Махим-бегим попробовала умиротворяющей улыбнуться мужу. «Как видно, нигде нет роз без шипов, мой повелитель». Бабур посмотрел на жену, потом на сестру. Та вымолвила не без усилий. «Есть пословица. Ради самой розы приходится ухаживать и за шипами. Шах Исмаил проявил к нам столько снисхождения». Бабур поднялся с места. Подошло время назначенной им встречи с шахским послом. Махим Бегим проводила мужа до дверей. Бабур коротко и громко бросил. «Считайте, что моя сестра всем нам как мать родная». Махим поняла потаенный смысл этих слов. Приложив руки к груди, ответила. «Со всей душой». А к вам одна просьба, повелитель. Будьте осторожны. Иногда за шипы принимают ядовитые стрелы. С ярко вспыхнувшим горячим чувством нежности, признательности к жене, с благодарностью за то, как она проникает в его заботы и опасения, Бабур пообещал, о, не волнуйтесь, я знаю это. И подумал про себя. Не надо жалеть ни золота, ни иных средств способных склонить Исмаила к союзу. И его самого, и его посла надо брать щедростью. Глава 3 Дары были и впрямь великолепны. Драгоценные жемчуга, бадахшанские рубины, богатейшие злототканные одежды, клинки лучшего закала с золотыми рукоятями, прихотливые предметы роскоши. Повара и кухонная обслуга два дня и две ночи как с ног сбились, готовя угощение для пира до селя невиданного в Кундузе. Одних гисарских курдючных овец было прирезано свыше 80 голов, а утком, куропаткам, оленям, доставленным охотниками горными, степными, лесными из прибрежных тугаев вовсе числа не было. Советник Бабура Мирзахан, Не раз бывший во время своих поездок к Шаху на разных торжествах, в числе его гостей, предупредил Бабура. Козелбаши пир без вина не считают за пир. Первый же визиль Косымбек, известно, вина терпеть не мог. И сам Бабур еще ни разу не пил вина, если не считать случая в Кабуле, когда после женитьбы на Махим попробовал некоторые сухие вины. Сейчас к царившей в его сердце радости примешивалась временами какая-то смутная тревога, словно противилась душа той сложной игре, которую он затеял и без которой нельзя было обойтись. Источниками тревоги, как он думал, был шах Исмаил и распря суннитов и шиитов. Ему захотелось забыться, рассеять эту тревогу, хоть на часы пиры. Ну и просто нельзя не выпить хозяину немножко выпить, коли гости пьют. Во дворец доставили немало похучего и крепкого майноба и других вин, сколько можно было достать в Кундузе. Подростки кравчие, наряженные в цветастые камзолы с светло-жёлтыми воротниками, разливали вино по золотым и серебряным кубкам. Приподнесли сперва бабуру потом поочередно сидевшему рядом с ним послу шаха визирю Мухаммаджану и Мирзахану. В этом пиршестве участвовало свыше сотни беков и других знатных людей. Многие из них незаметно от Бабура и Касымбека попивали на прежних Бабуровых тоях, а теперь темпаче держа в руках бокалы с вином, озорно переглядывались, только и ждали, что знака хозяина. И Тахир, сидевший среди меньших по значению беков, то и дело поглядывал на серебряный бокал осторожно, точно на некое живое существо, непривычно, а притягивает. Мирзахан, поигрывая густыми сросшимися бровями, шептал послу. «Высокий гость, вы являетесь свидетелем необычного события. Во дворце Мирзы Бабура сегодня на пиршестве впервые Собирается пить вино. Обратите внимание, какое волнение среди собравшихся. Орли на носой краснобородый посол с нескрываемым интересом оглядел Дастархан. Качнув огромный челмой, на которой красовался знак алой короны, потом повернулся, уставил крашеную хной бороду в сторону бабура Бабур держал бокал, будто некую птицу, готовую вот-вот выпорхнуть из рук или внезапно больно клюнуть держащего ее. Все ждали слов Бабура, и он молвил так. В дни радостей и в кругу высокочтимых гостей пить вино, приготовленное из чистого винограда, обычай, оставшийся нам от дедов и прадедов. В нашей жизни до сей поры печали было больше, чем радости, и мы воздерживались устраивать празднество с винопитием. Уважаемым бекам известно, что в Герате венциносные родственники Мирза-Бадиозаман и мирза Музафар на пышных пиршествах в нашу честь подчевали нас майнобом, но мы, принеся извинения, воздержались» ибо заботы, тогда отягощавшую душу, не позволяли предаться веселью. Но теперь, по соизволению Всевышнего, дожили мы до радостных дней, коих причиной благосклонность великого шаха Ирана Исмаила. Радость же сегодняшнего дня нам подарил наш высокий гость, и да будет выпита чаша, Первая чаша в знак доказательства нашего безмерного уважения к шаху Исмаилу и в знак приязни к мудрому послу его, визирю Мухаммаджану. Тронутый этими словами, посол поднялся и, блеснув глазами, низко поклонился Бапуру. Затем сел и выпил бокал до дна. Музыканты заиграли веселую мелодию. «Сорви Посол что-то тихо сказал чуть сзади от него находившемуся помощнику. Тот, осторожно ступая, направился к боковой двери и исчез за ней. Уже кончили играть сарвинаво, когда Берг явился снова, неся на золотом подносе какой-то предмет, прикрытый белой шелковой материей. Мухаммаджан еще до начала пира преподнес Бабуру вместе с письмом шахские дары из золота и серебра. «Что ж там еще?» — подумал Бабур. Да и все остальные воззрелись на поднос с интересом. Музыканты закончили. Среди воцарившегося молчания бек баш приблизился с подарком к Бабуру. Поклонился. Встал перед ним. Мухаммаджан поднялся. Друг Ирана, великий султан Захириддин Мухаммад Бабур, словами преисполненными глубокого уважения к имаму мира, повелителю Падишаху Исмаилу, удостоен с его стороны величайшего доверия. И символ его, щедрый дар Падишаха, прошу разрешить вручить хозяину этого пира. Посол скинул шелковое покрывало с подноса, и все увидели белую челму, украшенную рубинами и жемчугами, и, конечно, маленьким изображением кроваво-алой короны. Челма была свита, Бабур быстро прикинул по числу складок, в двенадцать слоев, что соответствовало двенадцати святым шиитским имамам-шахидам. По верованию шиитов, каждая из этих складок была священным пристанищем духа одного из имамов.